Когда Родригес и его фактотом удалились, Дон Матео приказал лакею, находившемуся вместе со мной в спальне, отнести половину занятых пистолей Графине де Педроса, а другую спрятал в длинный, расшитый золотом и шелками кошелёк, который обычно носил в кармане. Весьма довольный тем, что оказался опять при деньгах, он весело сказал Дону Антонио: Что же нам сегодня предпринять? Давайте ржать совет. В то время, как они собирались обдумать, как им провести этот день, подошли ещё два синьора. Один из них был Дон Алехо де Сехера, а другой Дон Фернандо де Гамбоа, оба в возрасте моего господина, то есть от 28 до 30 лет. Все четверо кавалеров принялись с жаром обнимать друг друга можно было подумать, что они не видали след 10 после этого дон фернандо, большой весельчак, обратился к дону матео и дону антонио. Где вы сегодня обедаете, синьоры? Если вы никуда не званы, то я отведу вас в кабачок, где можно получить божественное вино. Я ужинал там накануне и ушёл В шестом часу утра. «Дал бы Бог и мне провести ночь так же благоразумно!» Воскрикнул мой господин. «Я не проиграл бы тогда своих денег!» «Что до меня, — сказал Сент-Эльис, — то я нашел себе вчера вечером новую забаву, так как люблю разнообразить удовольствия. Только смена развлечений и делает жизнь отрадной!» «Приятель!» затащил меня к одному из тех толстосумов, которые собирают налоги и обслуживая казну, не забывают самих себя. В доме у него много роскоши и вкуса, да и ужин показался мне довольно пристойным. Но хозяева были до того смешны, что я очень веселился. Откупщик корчил из себя вельможу, хотя во всей их компании нет человека более низкого происхождения. А жена его, редкая уродина, сжиманничала во всю и болтала всякие глупости, да еще с бескайским акцентом, который их особенно подчеркивал. Добавьте к этому, что за столом сидели пять или шесть ребят с гувернером. Можете себе представить, как позабавил меня этот семейный ужин. — А я, сеньоры, — сказал дон Олехо, — Сехиар. Ужинал у одной артистки, у Арсении. Нас было за столом шестеро. Арсения, Флоримонда с подружкой из веселящихся девиц, Маркиз Дзенетте, Дон Хаан де Монкадо и ваш покорный слуга. Мы всю ночь пьянствовали и говорили о непристойности. Сплошное упоение. Правда, Арсения и Флоримонда звезд с неба не хватают, Но зато у них есть опыт в любовных делах, который заменяет им ум. Это весёлые, живые, сумасбродные создания. Не в тысячи ли раз приятнее проводить время с ними, чем с порядочными женщинами? Глава четвёртая. О том, как Жилблас познакомился с Локеями пятиметром как они научили его замечательному секрету, с помощью которого можно без труда прославить умным человеком, и об удивительной клятве, которую они заставили его дать. Эти синьоры продолжали вести беседу в том же духе, пока Дон Матео, которому я помогала одеваться, не был окончательно готов. Он приказал мне следовать за ним, и все четверо пяти метров направились в харчевню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 И один из них, оглядев меня внимательно, сказал: